Вел Павлов. Высшая речь. Последний рианорец. Книга восьмая. Глава первая. Снежная стигма. Я ведь вам говорил, что совсем скоро вы узнаете много нового для себя. «Ну, так что, вы еще не передумали отправляться со мной Ростиславом навстречу ранее неизведанному, mm? Расслабленно спросил я. «Честно признаться, я слышал многое о вас, Захар Александрович!» Вдруг раздался спокойный и громкий голос Назарова, откуда-то сбоку сбивший ноги с толку. «Но боюсь, кое-кто преуменьшил ваши возможности и способности». Мужчина по прогулочным шагом Направлялся именно к нам Причем попутно с этим цепким взглядом Осматривал залитые черные кровью И плотью поле боя Но более его интересовала рассеченная На две части туша огромного монстра Как я понимаю После создания стигмы Надобность в секретности отпала Заметил начальник форпоста Не сводя любопытных глаз С взволнованного львийского лица Киртайса Между делом протягивая Тому свою руку «Рад познакомиться с вами лично». «Взаимно», — на довольно неплохом русском с улыбкой отозвался Алев. «Роман Петрович, вы знали?» — расширило глаза Морозова, но все продолжало сверлить холодным взглядом вполне расслабленного Романова. Правда, сам парень был более увлечен, точнее взбудоражен новообразованными вратами. «Разумеется, юная госпожа, иначе мне бы не доверили эту работу», — кивнул граф. «Как я и говорил, приказ вашего отца и его императорское величество». «Все нужные люди уведомлены?» – осведомился я, вклиниваясь в разговор. «Блокирующий купол работает во всю мощь. Посыльные уже отправлены. Военная техника и подмога тоже прибудут довольно скоро. Людей будем переправлять немедленно». «Но как вы все-таки умудрились?» «Везение, не более». Соврал я, вело отмахнувшись от любопытных глаз мага. Силовое питательное воздействие на стигму, не более. Рискованно, но риск себя оправдал. занятное объяснение. Как называется эта тварь? Вдруг ни с того ни с сего поинтересовался начальник форпоста, переводя разговор в другое русло. «Саркан», — ответил вместо меня Киртайс. «Очень опасная тварь. Вот только Захар зарезал его, как свинью, тихо закончил заливом, до сих пор выпавший из реальности долгорукий, переглядываясь задумчивым пожарским и озабоченной Морозовой. В следующий миг парень невольно присел на корточки, протяжно выдохнул и стал тщательно растирать лицо снегом. «Кто бы мог представить, что я когда-либо смогу поговорить с представителем расы, что пришли к нам из стигмы?» Кому рассказать, не поверят. И, как ни странно, это существо в отличие от порождения катаклизма не стремится выпустить нам кишки. «У меня было аналогичное состояние после всего, что я узнал. Но, боюсь, ваше сиятельство — это только начало». Обескураживающе хмыкнул начальник форпоста, с интересом наблюдая за эмоциями троицы. «Совсем скоро империю ждут серьезные перемены». Так почему бы не встретить их с высоко поднятой головой, как и подобает аристократам? Мой отец всегда говорил, все, что не делается, все к лучшему. Надо же, интересный индивид этот, Назаров, а главное, здравомыслящий. Но я так или иначе все равно с тобой. Мне уже не терпится отправиться внутрь. Весело хохотнул подскочивший Романов, со всей силы приложившись мне по плечу. Как и я, следом из рекламы Розова. А затем, подступив к Романову, зашептала тому на ухо, отчего парень расплылся в удовлетворенной улыбке. Позже все расскажешь. Раз так, то не будем жевать сопли. Мы ведь уже не красная девица. Безобидности. Деловито хлопнул в ладони Пожарский, глядя на кивнувшего Долгорукова. Когда отправляемся? Слава бездне. Очень радует, что я на их счет не ошибся. Выдвигаемся прямо сейчас скривоухмылка ухмылкой отозвался я. Роман Петрович, можете отправлять за нами своих людей. Пока мы зачистим прилегающую территорию с той стороны врат, вы в это время сможете устанавливать фундамент для внутреннего форпоста. Надеюсь, никого сильнее с Арканом мы там не встретим. Хотя не исключено, что энергия врат могла приманить к себе твари гораздо могущественней А вдруг мне еще повезет. Гаврилов! Тоже же секунду прокричал громко Назаров, куда-то в сторону группы мельтешащих стеновиков и стражей. «Бери отряд Симонова и Бортникова, а также захватите с собой строительных магов и артефакторов. Пора за работу приниматься. Князь Лазарев лично сопроводит стражей и стеновиков на ту сторону. Полагаюсь на вас, ваше преблагородие. заметно тихим тоном заключил граф. «Сучья кровь, наконец-то!» Надеюсь, с Карзом и его Альвами все в порядке. Не приведи бездна с ними еще чего случилось за это время. Таких потрясений мое холодное рианурское сердце уже не выдержит. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Приемное его императорское величество Всеволода. Час спустя. Ваше императорское величество, срочное донесение. Вы позволите? Раздался взволнованный голос рягаться за дверью. Входи тихо, тихо отозвался государь, оторвавшись от работы и откидываясь на спинку кресла. Между делом снимая очки из переносица и устало потирая глаза. Что там у тебя? Срочное донесение от князя Морозова, как на духу выпалил поверенный. «Только не говори, что мой внук и Захар опять что-то устроили, но уже в Новосибирске». Взглянув на часы, тот невольно скривился, словно от зубной боли, и закатил глаза. «Утром ведь только улетели поганцы». «Боюсь, что вы правы, ваше величество, но не во всем», — расплылся в радушной улыбке мужчина. «Граф Назаров докладывает, что после появления Захара Александровича и его магических манипуляций в форпосте, Врата сформировали сами по себе. Образовался также блокирующий купол. Защитниками крепости и группой Лазарева была отбита волна твари, проникшая извне. Князь Морозов уже отдал распоряжение. Техника и дополнительные войска отбыли. Похоже, в скором времени понадобится ваше вмешательство. «Так, так, так, интересно. После манипуляции, говоришь?» Почесывая загадочно подбородок и громко изрек романов. «Ладно, разберемся. Захара, само собой, мало чем проймешь. Но что там с моим внуком?» — вдруг осведомился Всеволод со скрытым волнением в голосе. «Все целы, ваше величество, как и Ростислав Владимирович». Правда, секунду спустя Ренгат замялся и тихо добавил. «Но, зная характер вашего внука и молодого князя, на достигнутом они явно не остановятся». «Ха-ха! Кто бы сомневался!» Кровь кипит. Но так даже лучше. Облегченно выдыхая благосклонно кивнул император. Доложи обо всем Владимиру, Олегу и Голицыну. Пусть начинают подготавливать массы. Как мне кажется, не просто так Захар сорвался с места сразу после приема. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. И надеюсь, он меня не огорчит. Хотя вскоре мы сами узнаем, чего задумал наш новоявленный глава рода Лазаревых. Главное, чтобы после этого бог мне вылезло. Осколок некогда разрушенного мира — аларм. Ныне — снежная стигма. Когда нога ступила в серое марево врат, я ощутил промелькнувшее родное тепло глубоко в груди. Лишь на долю секунды. Затем под ногами захрустел многовековой снег дикой стигмы. Стоило зрение сфокусироваться, как первое, что увидел, это несколько оскалившихся пасти анказов которые безумно ринулись в мою сторону. Не успел я сделать и шагу, как еще с десяток готовились кинуться следом за своими товарками. «Покажись, алые дрянь! Постулат рианорского берсерка!» «Никчемная падаль! Не злите меня! Всех фей Зеленвальда не хватит, чтобы отпеть то, что от вас останется!» «Забейтесь как можно дальше в свои норы!» Ругательство изо рта вырвали самопроизвольно, а все остальные телодвижения были задействованы лишь под напором одних инстинктов. «Закат династии! Снопыгал кровавой молнии Реонора!» Хватило доли секунды и трех десятков стихийных игл, чтобы умертвить жалких падальщиков снежной стигмы. Те даже не успели пискнуть. «Бездна! Да чего же я все-таки был слаб в прошлый раз?» С отвращением прошипел раздраженный я, ногой отбрасывая развороченные молнии тело чудовища как можно дальше от себя. «Так мерзко и тошно на душе!» Поле чувства в мгновение ока распространилось на несколько сотен метров по округе, но кроме четырех десятков анказов и десятка бегемотов, что держались на расстоянии, более я не смог ничего и никого обнаружить. Тем не менее пришлось невольно скривиться, ведь вместо ожидаемой поверхности разлом был открыт под толщей снега у самой земли. К вратам вели множественные норы различных тварей катаклизма. Радовало лишь то, что за время ожидания чудовища смогли создать нечто наподобие подснежные залы вокруг пространственной трещины, и можно было хотя бы осмотреться по сторонам. Правда, не прошло и пары вдохов, как на небольшом пятачке возле врат... Стало воистину оживленно. Вначале явилась вся наша группа, а уже следом из морего разлома начали выходить силуэты стеновиков, стражей и различных мастеров. Уже развлекаешься, а? Раздался приглушенный голос Ростиславу за спиной, который первым увидел мертвых образин и разлитую по округе Черную жижу. Ты знаешь, где мы? Глубоко, глубоко под снегом. «Здесь холоднее, чем на земле. Без согревающих артефактов и силы духа не справишься», — подал голос долгоруки, оглядываясь по сторонам. «Если честно, то я впервые в группе первоскрывателей. да и подобная стингва мне знакома. «Кертайс, что скажешь?» — обратился тотчас к альву. «Мы слишком далеко», — разочарованно покачал головой парень. «Минимум несколько суток пути. Выбираться на поверхность необходимо в любом случае». Иначе я не смогу найти дорогу. Раз так, то придется задержаться на неопределенное время. Нехотя сдался я, а после посмотрел на всю пребывающих стражей и стеновиков. Взглянул на одного из толпов. «Артем, поможешь?» «Разумеется, это будет несложно». Расплылся в довольной улыбке пожарский, прекрасно понимая, что от него требуют, и кровожадно оглянулся по сторонам. «Ваше сиятельство!» раздался голос Гаврилова. «Позвольте вам помочь?» «Валяйте!» – махнул я рукой. «Это ваше право!» «Магия огня!» – скомандовал Гулко он, хлопнув деловито в ладони. «Помогите его при благородию Пожарскому! Земляки и ветряки начнете сразу же после огневиков! Артефакторы и остальные, свои обязанности вы знаете!» «За работу! Твари катаклизма ждать не будут!» Шесть дней спустя. Трепещи, Ракуима. В одном Гаврилов оказался прав. Видимо, сказывался опыт. Твари катаклизма действительно не хотели ждать. Полторы сотни анказов, чуть более сорока бехимотов и три сука сорка на разной степени силы и один древний. Еще был беспомощный ледяной лич, который явился к нам из потолщи льда с множественной свитой. Причем сила у самого чудовища достигала примерно второй или первой степени архимагистра, и в сватку с этим друхлявым отщепенцем пришлось вступать уже лично мне, пожарскому и долгорукому. Пламя, свет и молния справились как нельзя лучше. Тоже мне нашелся подарок древности из Аларма. Правда, вынужден признать, что стражи свою службу несли исправно. Разведка местности оказалась на уровне. Да и остальные маги строящегося форпоста не отставали. После очистки снега пламенем, кровь убитых монстров привлекла еще больше их сородичей. Тут за дело взялись вновь огневики. Те весьма быстрыми темпами спепелили падальщиков и бегемотов. Основной же проблемой оказались массивные тела сарканов. Здесь на помощь спешно пришли два наших ледяных мага. И после пары часов магических манипуляций, они преобразили туши чудовищ в сплошные ледышки и уже эти ледышки утаскивали прочь сквозь врата отряды добытчиков. Как оказалось, подобных тварей алхимики и артефакторы земли еще не видывали, и лишь сама бездна знает, чего они смогут раздобыть в их внутренностях. Вот только для меня эти образины были полностью бесполезны, а предъявлять свои права на все добытое добро до да бесстыжего рана, рана даже для Реонурца. Три долгих дня пролетели в мгновение ока. Подобное порыву ветра с привкусом крови порождения катаклизма на зубах. Не сказать, что все получилось идеально, но, по крайней мере, количество смертей с нашей стороны оказалось в целом приемлемым. К тому же радовал один положительный факт. За трое суток пожарскому и нескольким магам огня удалось наконец-то пробить путь на поверхность и соорудить некое подобие тропы. И, если честно, даже дышаться в возводимом форпосте стало гораздо проще. Поэтому дело оставалось за малым. Тем не менее, в нашей группе нашлась пара индивидов, которые не находили себе места, и работали они в несколько раз усерднее остальных. Причем не находили себе места абсолютно по различным причинам. Кертайс был взволнован возвращением домой и скорой встречи с отцом после долгой разлуки. А вот цесаревич оказался взбудоражен моим обещанием о своем исцелении. Да и сам я прекрасно чувствовал их скрытые, наполненные надеждой и взгляды, что порой были обращены мне в спину. Но все же отправляться в данный момент было рано. Лишь только на пятые сутки я получил уведомление от групп Гаврилова, что фундамент форпоста заложен, и теперь они смогут справиться без нашей помощи. А еще через сутки я с облегчением смог выдохнуть, потому как с той стороны явился сам Назаров и рассказал о том, что внешний периметр полностью готов, а военная техника взяла стигму в охранное кольцо от прорывов тварей. После беседы с начальником форпоста в наше ледяное прибежище я возвращался в приподнятом и позитивном настроении. К тому же, как нельзя кстати, застал всех своих спутников за употреблением пайков-изгоев. — Ну что, господа и дамы, на поверхность чистой совестью? — вполне спокойно поинтересовался я, отслеживая различные эмоции и между делом выхватывая из пальцев цесаревича нечто съедобное, потому как сам парень после моих слов застыл, подобно ледяному изваянию. Назаров берет здесь все под свой контроль. Наша помощь больше не требуется. Ну так что, желающие отправиться в поселение Альвов имеются? Когда?» Первым спохватился Романов, выйдя из прострации и не забыв переглянуться с не менее взволнованной Морозовой. «Когда отправляемся?» «Я тоже готов», — следом откликнулся Киртайс, в следующий миг оказавшись подле меня. «Как остальные?» «Так тут нет идиотов, Захар». Расплылись в предвкушающей улыбке долгорукий и пожарский. К тому же совсем недавно мы смогли осознать одну важную и, по-своему, драгоценную вещь. Точнее, пришли к интересному осознанию, удовлетворенный зрюк Артем, принюхиваясь к шпику, который секунду назад поджарил на собственноручно созданном пламени, и, закончив его обнюхивать, смачно вцепился в подгоревший продукт зубами. И что это за осознание? «Благодаря вам, князь, мы пишем новейшую историю нашего государства», с улыбкой из Морозова. «И да простит меня его высочество», — хохотнул весело долго руки, склонив голову перед Ростиславом. «Ну, когда о случившемся узнают враждебно настроенные к нам люди, то без превеличения могу сказать, что многие из них и зайдут желчью. А повитающим тут и там слухам недоброжелателей у вас более чем достаточно». «И зайдут желчью?» А в целом плевать. Нам все волебезно. Весь тот сброд лишь мои временные враги, ибо у меня имеются противники гораздо серьезнее, опытнее и сильнее.